Прокурор Вышинский 21 августа 36 года заявил: "Но и вчера сделано распоряжение о начале расследования по заявлению в отношении Томского Бухарина, угла нового радика Пятколо, и в зависимости от результатов этого расследования прокуратурой будет дан законный ход этому делу". Уже на следующий день, 22 августа 36-го года, поняв, что Зиновьев и Каменев их выдали, Томский кончает жизнь самоубийством. После процесса августа 36-го года НКВД начинает шаг за шагом кого убеждением, кого шантажом, а кого и физическим воздействием добиваться истины. В большей степени информация шла на очных ставках, Когда обвиняемые в попытках своего в выгораживании давали лавинаобразные показания друг на друга, достоверность показаний подтверждалась, когда на допросах в Москве или в других городах разные люди называли одни и те же фамилии руководителей заговора. После самоубийства Томского Сокольников начал давать показания о том, что Правые блокировались с участниками объединенного троцкиско-зиновьевского блока. Добровольная смерть Томского показала, что весь заговор рухнул, и нужно спасать свою шкуру чисто сердечными показаниями. Начали давать показания и другие арестованные. После судебного процесса над Зиновьевым и Каменевым Ежов пишет Сталину письмо. «В свете последних показаний арестованных роль правых выглядит по-иному». Ознакомившись с материалами прошлых расследований о правых Углана, Фрютен, Эйсман, Слепков и другие, я думаю, что мы тогда до конца не докопались. В связи с этим я поручил вызвать кое-кого из арестованных в прошлом году правых. Вызвали Куликова и Лугавого. Их предварительный допрос даёт чрезвычайно любопытные материалы о деятельности правых. В сентябре 36 -го года Сталину направляются протоколы допросов Куликова и Лугавого Левенштейна с показаниями на Томского, Бухарина и Рыкова. В конце года арестовывают Радока, который тоже дал показания о связи правой оппозиции с Зиновьевцами и Троцкистами, об их террористической деятельности и о причастности Томского, Бухарина и Рыкова к убийству Кирова. После личной беседы Ардженкидзе с пятаковым в тюрьме последний тоже сделал признание. Так, шаг за шагом накапливались данные о гигантском заговоре последы Троцкого. Под давлением улик Епут на в августе 36 -го года дал показания о существовании всесоюзного, параллельного и московского центров троцкистско-зеновевского блока и о своём совместном с Примаковым участии в военной организации троцкистов. Однако на процессе Зеновьева Каменева фамилии военных не упоминались. Показания Путны свидетельствовали о том, что Каменев и Зеновьев утаили, самое главное, Военные нити заговора. При личной встрече со Сталиным Зиновьев и Каменев дали слово чистосердечно во всем признаться. Видимо, этот обман и сыграл роковой роль в их судьбе, так как Сталин, видимо, по Бериевскому каналу уже имел данные о заговоре военных. Но не желая раскрывать канал поступления информации, надеялся на признание Зиновьева и Каменева. Лиц сохранили же жизнь Радыку за его признание. Кроме Петакова, Радока Сокольникива, Бухарина, Рыкова, Крестинского, обвиняемыми по процессу тридцать седьмого года были арестованы: Раковский, руководитель Кравовых революций на Балканах и в Украине, Ягода, из госаппарата, наркомы, Розенгольц, Иванов, Чернов, Гринко. Председатель ЦК Центра Союза Зелинский, руководитель ЦК Компартии Белоруссии Шарангович, сотрудник Советского турпредства в Берлине Бессонов, сотрудник Наркомата земледелия Зубарёв, секретарь Егоды Куйбышева, Максима Горького и руководителизбегских большевиков и Крамов. Многие начали давать показания сразу паняв безисходность запирательства, когда каждый спешил дать показания на других обвиняемых. И хотя эта волна обвиняемых была мелкими сошками, главные обвиняемые выдавали пока только мелочату, но тем не менее, даже на этом уровне вырисовывалась картина широкомасштабного заговора во всех сферах жизнедеятельности государства. Так, нарком лесной промышленности, бывший студент-медик Иванов, следуя инструкциям Розенгольца, организовал продажу леса на международном рынке по бросовым ценам, нанеся не только многомиллионный ущерб стране, но и помогая по заданию сионистов Англии подрывать неугодных им мировых конкурентов. Это, по признанию Бухарина, был аванс Бухарина английской буржуазии за её поддержку, которую она обещала пятой колонии в СССР. Вообще в 30-е годы мировой сионизм, используя своих соплеменников в СССР, проводил одну из своих удачных афер вывоз из СССР в огромных объёмах сырья и товаров и продажа их по сверхзаниженным ценам. Они не только разоряли нашу страну на нации и гигантские убытки, но и душили неугодных мировому сионизму конкурентов на арене мировой экономики. Представ многих стран мира тогда отмечал эту противозаконную деятельность СССР против мировой торговли. Например, арестованный ветеринарный врач Московского военного округа был расстрелян за то, что погубил 25.000 лошадей из конного состава армии путём инъекции им токсинов. Вредительство в те годы шло настолько масштабно, что практически не было ни одной отрасли хозяйства, где пятая колонна не приложила бы свою руку. Так, например, на процессе 37-го года специалист наркомзёма по сельскому хозяйству Зубарёв на вопрос о вредительской деятельности показал следующее: запытывалось семеноводство, что вело к плохим урожаям, неправильно планировали посев овощей, По линии совхозов устраивались неправильные севообороты, в результате чего не только снижались урожаи, но и совхозы, имевшие большие стада, оставались без кормов. В результате большой падеж скота. Зелинский, бывший секретарь ЦК и Московского комитета партии в 1923-1925 годах, а на момент ареста работавший председателем Центра Союза, на суде показал... Правое. Организовывали перебои в торговле товарами повседневного спроса. Так, например, в Курской области в первом квартале тридцать шестого года в торговле сахаром многие прилавки не имели его по 2 недели. В Ленинградской области такую операцию организовали с махоркой в сельских местностях Беларуси с печёным хлебом. В Москве была организована порча 50 вагонов яиц. Вопросы об счета, обмеры обвеса покупателей в торговле получили широкое распространение. Все это делалось, чтобы вызвать большое недовольство населения. Кроме того, важным видом вредительства в цели вызвать недовольство народа было замораживание товарооборота путем засылки в лавки летних товаров зимой, а зимних – летом. Но этими делишками занимались мелкие функционеры троцкистов. Более крупные диверсии осуществлялись тонко и осторожно. Всем известно, шахтинское дело о вредительстве и саботаже на угольных шахтах Донбасса. Так бывшие владельцы этих шахт и народцы, жившие за границей, через курьеров установили связи со специалистами, в основном горными инженерами, для того, чтобы довести угольную промышленность Донбасса до такой степени убыточности, чтобы Советский Союз вынужден был вернуть их бывшим владельцам на правах практиковавшейся тогда концессий. Для достижения поставленных целей бывшие владельцы обязались доплачивать специалистам ещё по окладу, посылая деньги им из-за границы этим специалистам обратным. Ничего не надо было взрывать они вредили своими знаниями. Например, рабочие по своему незнанию давали неправомерную нагрузку на фазы генератора. Специалист на это не обращал внимания, и электростанция выходила из строя. Кончались реагенты, необходимые для смягчения воды. Специалист опять молчал, а рабочие начинали подавать обычную воду в паровые котлы, и электростанция опять выходила из строя. Или, например, у импортного оборудования выходила из строя люмалась деталь. Специалист знал, на каком заводе в ССР её можно заказать за одну неделю, но заказывал её за границей, и оборудование простаивало несколько месяцев. А со страны из-за такие внеплановые заказы брали в 10 так раз дороже. Или, например, закупали очень дорогие врубовые машины Но по незнанию ставили их на пласты угля, а от этого машины быстро выходили из строя. Специалист видел, но молчал. И, возможно, дело дошло бы до логического конца. Передачи шахт их бывшим владельцам в концессию, если бы не случайный арест курьеров, которые везли деньги специалистам за их саботаж. После раскрутки этого дела судили 53 человека. На этот счёт было очень много лживых спекуляций со стороны масонских апологетв о том, что таким образом расправлялись с политическими оппонентами и так далее. В этой связи необходимо привести свидетельства американского инженера, который работал с 28 по 37 год в руководстве шахт Урала и Сибири, на которых также осуществлялся промышленный саботаж. Так далёкий от политики американский инженер Джон Литлпейдж Писал о своих воспоминаниях о работе в СССР. «Однажды, в 1928 году, я отправился на электростанцию Кашкарских золотых рудников. Случайно я положил руку на один из главных подшипников большого тисельного двигателя и почувствовал песок в масле». Канни медленно остановил двигатель, и мы утолили из масляного резервуара примерно 10 л кварцевого песка, который там мог оказаться только по чьему-то слому умыслу. С подобными случаями американский инженер столкнулся и на обогатительных фабриках в Кашкаре, где они находили песок внутри рядов докторов, которые полностью закрыты. И попасть он мог туда только после снятия защитных колпаков. Кроме этого, американские специалисты часто сталкивались с настоящим саботажем. Их рекомендаций и со стороны большевистских партийных органов на местах. А особенно этим отличался первый секретарь Коммунистической партии на Урале, некий Кабаков, занимавший этот пост в 22 году и которого необоснованно называли большевистским вице-королём Урала. А, самая сложная ситуация сложилась на Северном Урале в Калате, где находилось важнейшее месторождение меди в СССР того периода. Оно состояло из шести шахт, флотационно-концентраторной фабрики и плавильных цехов с домнами и отражательными печами. Опытные американские инженеры, приписанные к этому месторождению, могли быстро наладить производство. Но им из Свердловска даже не дали толкового переводчика, все их рекомендации игнорировались. И только когда в московском главке сменилось руководство, им дали не только переводчика, но и русского инженера-менеджера необходимого профиля. Буквально за считанные месяцы американские горные инженеры совместно с рабочими подняли производство на 90%. Но к этому времени у американцев закончился срок их двухгодичного контракта, и они уехали. Буквально за несколько месяцев производительность упала вдвое. А комиссия, присланная из Свердловска, написала клеветнический отчёт о работе и уволила энергичного русского инженера-менеджера якобы из-за его невежества. Американский инженер Литл Пейдж поехал в Москву где подробно доложила о положении дел на богатейшем медном расположении в Калате и о саботажных действиях эмиссаров из Свердловска. Была создана комиссия, которая разобралась с саботажем. Первичная комиссия, посланная из Свердловска первым секретарем обкома Кабаковым, призналась, что действовала с вредительскими целями, и послана была для этого по личному указанию штаб-квартиры Кабакова который был ближайшим помощником Пяттакова и выданым. Кабаков был арестован по обвинению в заговоре, и дел таких было по всей стране очень много. Пятая колонна подрывала не только экономику страны, но и пускала в распыл народные деньги, тормозила создание тяжёлой промышленности и военного потенциала Советского Союза.